«Роза!» «Нет!» – вырвался девчачий крик из горла Андерса. Роза ощущала то же самое, глядя, как ее муж упал на землю. Она это не озвучила. Не могла. Молча смотрела, как умер черный шип, и чувствовала, что мир вокруг нее немного померк. Никто не пережил бы такое падение, даже бы Трим. Два тела, отвесно упавших на землю, Роза потеряла из вида за рядами копий перед ней. Она не видела удара, но почувствовала. ужасающее ощущение в животе, не дававшие дышать, ослабившие внутренности, превратившиеся в воду. Роза стояла в тишине, и ее армия стояла вместе с ней. Все они слышали так много историй о Черном Шипе и о его легендарной способности избегать смерти. Еще до того, как Роза с ним встретилась, его имя было больше любого другого, созданного в Диких Землях за поколение. Роза положила руку на живот. Умер. Но не забыт. Никогда. «Миледи», — начала Люсиль. Она уже стояла возле Розы, поддерживая под руку. Пак тоже стоял поблизости, застывшим на лице потрясением. Генерал Верит стоял с могильным лицом, бледным, осунувшимся и покрытым глубокими морщинами. Роза охнула, сморгнула слезы. «Спасибо, Люсиль, я отлично знаю». Ей не нужна была повитуха, чтобы узнать, что делать, но и руку она у Люсиль не вырвала. Кто упал вместе с моим мужем? спросила Роза. С-с-смотрите, Пак перестал заикаться и сделал глубокий вдох. Бедняга явно изо всех сил старался сосредоточиться. Да-да, Дран? — спросила Роза. Андерс закивал, Сложно сказать наверняка. Он казался истощенным и полностью лишенным своего обычного юмора. Роза могла это понять, но ни у кого из них сейчас не было времени горевать. И у нее меньше всех. Тогда будем надеяться, что наш план сработает, продолжала Роза. Если оскопление Фрэнсиса принесло желаемый эффект, то Найлс Брэкович тоже покинул поле боя, а Тигель остался без вождя. Генерал верит, все ли на своих местах. Роза чувствовала себя весьма неуютно, и ребенок, двигавшийся в животе, все только усугублял, хотя она полагала, что так, наверное, и должно быть. Генерал медленно кивнул, посмотрел на Розу и нахмурился. Хотя по боевому духу сейчас был нанесён удар. Большинство решит, что это умер главнокомандующий. «Я главнокомандующий, генерал», — поправила его Роза, — «и всегда была». А теперь, боюсь, я должна оставить битву полностью на вашу заботу». Генерал опустил глаза и посмотрел на землю под Розой. Потом снова кивнул. «Да, наверное, так лучше». «Генерал, я хочу, чтобы город был взят к тому времени, как я закончу». Роза вложила в голос всю свою властность, и здоровяк кивнул, хотя вид у него от этого приказа был далеко не радостный. «Миледи», — снова сказала Люсиль, — «Боль еще не началась», — оборвала Роза свою поветуху. «Не сомневайся, Люсиль, когда начнется, я дам тебе знать». «Вы уже...» — начал Андерс, потом замолк и махнул рукой, стараясь смотреть куда угодно, только не на явное мокрое пятно на платье Розы. «Сейчас?» — Роза кивнула. «Похоже на то. Думаю, вид смерти моего мужа потряс нашего ребенка настолько, что заставил появиться на свет». «Возможно, она хочет сама штурмовать стены». Андерс приглушенно хихикнул и выглядел при этом неловко. Веселья в его смехе не было. «Андерс, для тебя у меня тоже есть задание», — сказала Роза. «Я хочу, чтобы ты отправился туда и нашел моего мужа». Андерс фыркнул. «Он мертв. От такого падения?» «Тогда найди его тело», — оборвала его Роза. Она чувствовала, что терпение истощается. А по отношению к Андерсу, у нее терпения и всегда было немного. Он будто бы собирался поспорить, но потом всплеснул руками и вздохнул. «Почему мне все время достаются тяжелые задания?» Спросил он и мрачно побрел прочь. «Думаю, сейчас я должна уйти и родить», — сказала Роза. «Удачи, генерал». Здоровьяк кивнул. «Вам тоже». Роза повернулась и позволила Люсиле Паго повести ее в сторону шатра в лагере. Всего дюжину шагов спустя она услышала первый горн. Генерал Верит начал расставлять войска на позиции.